Глава пятнадцатая. Тайна русской перины. Они успели вовремя. Бедный английский дракон был еще жив, хотя очень страдал. а Аминуану вызвал медиков. — Вам больно? — посочувствовал Потапов. — Мне стыдно, Еле — еле-еле проговорил сэр Севил, не раскрывая глаз. — Я... а с британской разведки! упустил какого то недоделанного дилетанта посмотрите сэр там что то торчит и мешает потапов посмотрел в сердце сэра сейвила был воткнут кинжал ой сказал потапов там кинжал а вот что мне мешает понимающе кивнул сэр сейвил «Ничего, малыш, не пугайся. Мы еще поживем, мы еще повоюем. Этот глупый диверсант плохо учил анатомию драконов. Сердце у меня в другом месте. Вытащи кинжал, а то раздражает ужасно. Не люблю я, когда во мне кинжалы. Не эстетично «Сейчас придут медики, лучше пока не трогать», — сказал Аменуано. «Сэр, вы вздумали мне перечить?» Почти грозно, а на самом деле жалобно пролепетал сэр Севилл. «Истинный британец!» И потерял сознание. «Рискнуть, что ли?» А Мэнуану нерешительно посмотрел на Потапова. «Потапов?» Выдернул кинжал. Сэр Севилл тут же открыл глаза и сказал... Thank you my dear young а то давила куда-то на селезёнку. Очень неприятно, когда тебе давят на селезёнку. Хотя я не очень представляю, зачем мне вообще селезёнка. Странно всё куда-то уплывает. Как холодно. Неужели опять зима? Когда я учился в развет школе и был на практике в Москве, там тоже было холодно. Там я усвоил потрясающее русское понятие «перина». «Мой дорогой юный русский друг, найдите, пожалуйста, перину и накройте меня, а то я очень замерз за эту ночь». И опять потерял сознание. «Где же я найду русскую перину на окраине киото в отчаянии воскликнул Потапов. «Ты ее и в центре киото не найдешь». согласился Амэ «Не обращай внимания, он бредит. Его знобит от потери крови. Да и пролежать всю ночь на холодном мху — не шутка. Ещё неизвестно, какие органы задеты. Да где же медики?» Потапов, сан, я приношу тебе глубочайшую благодарность от лица всего Оргкомитета Конгресса. И если бы ты не вышел так рано полюбоваться мхами, мы бы не пошли гулять в ту сторону и не нашли сэра Севилла. А через час-два было бы уже поздно. А вот и медики, сюда, скорее! А мэно из друга-приятеля снова превратился в члена Оргкомитета Конгресса. Заседание Конгресса не отменили, несмотря на кражу и покушение на убийство. Всех делегатов послали заседать в бамбуковую рощу Сагана, потому что на территории храма шли обыски. Искали жемчужину, улики и хоть что-нибудь, способное пролить свет на это темное дело. В роще Потапова встретил радостный пифон. «Я поражен, я растроган заботой этих японцев. Я, как старейший их гость, беспокоил их в смысле здоровья. Нежно с молитвой монахи меня довели до больницы, хоть я обрыкался, твердя, что здоров, как Ахилл и как двадцать Гераклов. Сердце проверили, кардио что-то там сняли, все просветили во тьме кабинета чудного». «Органы все осмотрели придирчиво раз на пятнадцать, но не нашли, что искали, и сильно меня похвалили. Ставили пломбы в четыре дырявые зуба и подарили еще амулет на здоровье и счастье. Право, такое заботы я тронут, прекрасные люди!» Потапов, конечно, не стал говорить Пифону, что в нем рентгеном искали проглоченную жемчужину, Он сел поближе к кафедре и стал слушать доклад испанского дракона из соседней секции о предсказании будущего на основании цвета лобных чешуек драконят, вылупившихся в полнолуние. На взгляд Потапова полная чушь. А может, он просто не мог сосредоточиться после событий с сэром Севилом? Дзян сидел рядом совершенно убитый и тоже, на взгляд Потапова, испанский доклад не одобрил. Или не слушал. Франсуа вал Кицаль казался почему-то довольным. Пифон прилег подальше от кафедры, свернулся кольцами и заснул. Монотонность бамбуковых стволов убаюкала уставшего от ночных медицинских исследований старика. Едва дождавшись перерыва, драконы помчались искать аменуану и узнавать новости. «Он жив?» — спросил Потапов. «Он узнал, где жемчужина?» — спросил дзян «Кто его пырнул ножом?» — спросил Кицаль. «Вы дали ему шампанского для повышения тонуса?» — спросил Франсуа. Пифон спал в бамбуковой роще и ничего не спросил. Поскольку все говорили одновременно, а Аменуано ничего не понял и ответил всем сразу. «Сэр Севилл жив, хотя и очень слаб, временами бредит. Его перевели в больницу». Он просил передать господину Потапову благодарность за перину. Я не совсем понял, что он имел в виду. Сэр Сэвил сказал, что его спасла русская перина Потапова, вовсе не лекарство врачей. Вероятно, он имел в виду тепло щедрой русской души, которая изливалась на него из господина Потапова. «Я вроде ничего на него не изливал», — подумал Потапов, но возражать не стал. «Болен человек, то есть дракон. Бредит». Мало ли что ему привидится. «Сэр Сэвилл сразу заподозрил, что у преступника должен быть помощник из прислуги, и начал присматриваться к обслуживающему персоналу», — продолжил Амэнуану. «Монахи и послушники показались ему вполне обычными. К тому же, не буддисту замаскироваться под монаха сложно, его тут же разоблачат. Обычные слуги, нанятые на период Конгресса, тоже ничем не выделялись. Да и при приеме на работу они проходили тщательную проверку. О садовниках сэр Севилл по его словам и не подумал бы. Но гуляя по саду мхов, он услышал обрывок фразы старого садовника «Этот немой гайдзин загубит нам мхи». Садовник явно ворчал на кого-то из коллег. Почему гайдзин? Ведь все садовники японцы работают в храме вместе не первый сезон. Почему не мой Почему загубит мхи? Может, он не садовник, а только притворяется, изображая садовника? Портит мох вместо того, чтобы его прореживать, а не мой, потому что не говорит по-японски или говорит плохо? Сэр Севил должен был сразу рассказать обо всём это мне, я бы быстро всё понял. Но эти британцы хм, несколько высокомерны. К тому же он лорд и высококлассный агент британской разведки, а я простой смотритель мхов. Сэр Сэвилл решил, что все сделает сам и поймает преступника с поличным. Наступил роковой вечер. Преступник нарочно задержался на месте работы, думая, что остальные садовники уйдут, когда кончится рабочий день. Но это Япония, а не Европа». Верный и оша и младшие садовники сочли бы позором уйти домой, когда последний их коллега еще работает. Преступник нервничал. Пора красть жемчужину, а за ним следят трое садовников. Потом ему не повезло еще больше. Пришел сэр Севилл и прямо заявил «Вы арестованы?» Вы проникли через ограду храма, убили настоящего Широ, заняли его место, работали под его именем и сейчас собираетесь совершить преступление. Преступник заныл, что он бедный японский крестьянин с Хоккайдо, поэтому немного отличается от остальных садовников и хуже говорит на классическом японском, что он никого не убивал, а просто уговорил Широ уступить ему рабочее место на один сезон, и он готов это доказать. поэтому он согласен пойти сейчас с уважаемым незнакомым драконом к Широ, и тот все подтвердит. Сэр Сэвилл — опытный и бдительный разведчик, но он плохо знал топографию сада тен -Рюдзи. Преступник завел его на окраину бамбуковой рощи, садил кинжал в грудь и запихнул нашего бесчувственного друга под кучу срубленных бамбуковых стволов. так что если бы неуважаемый господин потапов мы бы нашли его не скоро а сам видимо сбежал полиция аэропорта в страны предупреждена, но мы не знаем ни его имени ни внешности ничего как воскликнул дзян и вы не выяснили куда он девал жемчужину этот преступник не причастен к краже жемчужины объяснил ано Это какой-то левый преступник, неизвестно откуда взявшийся и неизвестно куда девшийся. Вспомните, что сэр Севилл сначала был в павильоне Любования Луной, когда, предположительно, произошла подмена жемчужины, а потом отправился ловить преступника, назовем его преступником номер три. «Почему номер три?» — спросил Потапов, не очень хорошо разбиравшийся в математике. Потому что номер один — это великий кракен, а номер два — это тот, кто на самом деле украл жемчужину. Мы его не знаем. Подкинуть ложный узелок с фальшивой жемчужиной номер два преступник номер три еще мог, заранее, днем, например. Но забрать настоящий узелок с настоящей жемчужиной он не мог. Его не было в павильоне. А если сэр Сэвилл совершил подмену, забрал настоящую жемчужину, спрятал ее где-нибудь в саду или роще, а потом для отвода глаз набросился на этого несчастного садовника Ширу, выставил его преступником, убил или напугал его так, что тот сбежал, сам в себя воткнул кинжал, не в сердце, заметьте, и притворился умирающим, предположил Кицель. У нас в американских детективах такое бывает. и я не исключаю такую возможность печально согласился аменуану поэтому к сэру сейвилу представлена опытная медицинская сиделка в звании лейтенанта полиции ал сыщик который монах что он думает по этому поводу он медитирует чтобы на него с зашло озарение еще более печально сказал аа «Бедная моя жемчужина!» — вздохнул Дзян.